«Вообще это круто! Столько денег! Можно начать новую жизнь!» Который раз повторяет Марина, когда мы втроём сидим за столиком кафе, намереваясь обсудить что-нибудь узким девчачьим кругом. Катька в основном копается в телефоне. Кажется, нашла себе кого-то по переписке, и теперь её не отлепить от какой-то соцсети. Но нам особо не мешает её угу, который она пытается вставить в беседу по делу и без изображая вид, что участвует в нашем разговоре. В конце концов, они перестают нас смешить, и мы просто болтаем ни о чем и обо всем сразу. «Так давай начнем?» — неожиданно предлагаю я, потому что у меня вдруг возникает не до конца оформившаяся, но все же идея, которая нравится мне все больше, по мере того, как она приобретает в голове реальные черты. «У гуколки не предлагаю, а вот тебе...» Что именно ты мне предлагаешь с долей опаски, будто я только и делаю, что заставляю подруг вписываться в какие-то сомнительные предприятия, уточняет Марина. А если нам открыть совместное дело? Медленно, продолжая мысленно лихорадочно соображать, выдаю я то, что заставляет даже Катьку оторваться от сотового и взглянуть на меня то ли с испугом, то ли с восторгом. На что-то очень серьёзное денег хватит вряд ли. А вот на кафе в спальном районе вполне. Ты имеешь в виду свой выигрыш? Да. Хочешь потратить деньги, которые можно было вложить в своё жильё на бизнес? Да. А почему нет? Если всё пойдёт так, как должно пойти, своё жильё я смогу купить с дохода. А если затея провалится... «Отрицательный опыт тоже опыт», – нажимаю плечами, «уже зная, что даже если Маринка откажется, я буду не я, если не воплощу задуманное в жизнь». «Так, и что за кафе это будет? Люля-кебаб от «Нет, я вполне могла бы на это обидеться, но у меня нет желания строить из себя фифу, которая готова оскорбляться на довольно невинные шутки». «То есть а так ты ценишь мои кулинарные способности?» «Ну, я совсем не про то. Просто напрочь не понимаю, чем я могу тебе помочь. я и шаверму-то скрутить не могу, так, чтобы она не выглядела, как несуразная масса в лаваше. Готовить буду я. Ну и поваров найдем. А ты применишь все свои навыки организатора. Плюс мне нравится то, что ты можешь привнести в дизайн свежий взгляд на привычные вещи». «Интересно, почему меня не рассматривают в качестве соучастника?» Борчит Катя, так и зависая в сотовом. «Потому что ты от своей работы в восторге». «Ага, твоя, правда. А Маринка в восторге от своего душки босса поэтому вряд ли на нее стоит рассчитывать». Марина тушуется под моим вопросительным взглядом, а я тяжело вздыхаю. Были у меня опасения, что из-за своего Григория Викторовича она вряд ли решится уйти с работы. Хотя я бы на ее месте сделал это давно». Впрочем, вру. От Орловского я так и не сбежала. Я буду тебе во всем помогать, правда. Ну, и уходить от Белова не хочу. Понятно. Обиделась нисколечко. Да и у тебя в случае чего будет место, куда ты сможешь уйти, если вдруг босс тебя допечет. Я принимаюсь за чай и чизкейк, продолжая обдумывать свою идею, что обрастает подробностями в моей голове. Мучает только один вопрос, что об этом подумают Андрей и тетя Таня. Не сочтут ли мое желание открыть свое дело за попытку дезертировать из тяга? Если мама Орловского, скорее всего, восприменит это нормально и поддержит меня в моем начинании за реакцию шефа, я не ручаюсь. Впрочем, выясню это опытным путем, потому что уже горю затей и не собираюсь отступать, От собственных планов.